Сакральная геометрия. На удивительной резной иконе изображен храм о девяти куполах, а в его центре находится Голговский крест. Слева и справа от распятия виднеются симметрично расположенные надписи, напоминающие современные аббревиатуры. Б-Б-Б-Б, К-К-К-К, О-О-О-О и так далее. Что все это значит? В православной иконе была очень важна геометричность композиции. На многих иконах, особенно до XVII века, иконописцы старались образовывать при помощи фигур и сюжетов идеальные фигуры – круги, овалы, треугольники, а дополнительные сцены организовывать при помощи клеем, чаще всего прямоугольных вставок, рассказывающих историю, например, житие святого, последовательно, как в современных комиксах. Со временем эта техника приводит к разработке новых иконографических схем, отличающихся предельным стремлением к симметризации, искусственной разбивке изображения на сегменты и заключению их в рамки. Идеальная форма круга порождает ряд образов, где эта форма не встраивается в повествование гармонично и ненавязчиво, как это, скажем, было у иконописца Андрея Рублева, но искусственно вводится в сюжет иконы. Мандорла – круглый нимб, часто рисуемый вокруг Христа или Богородицы на православных образах, разбивается на сегменты и становится удобной формой для повествования о его или ее жизни. Возникшая в начале XVII века на Руси композиция «Апостольская проповедь» показывает в сегментах-лучах, секторах, лепестках или кругах деяния апостолов и сцены их мученической кончины. Эта икона была создана во время православных реформ патриарха Никона, проявившего интерес к теме апостолов как создателей церкви и проповедников. Образ был призван показать и при помощи круговой замкнутости композиции и своими сюжетами единство церкви, основанной на апостольских деяниях, а также превознести роль проповеди в духовной жизни прихожанина. Похожим образом организовывалось пространство на некоторых иконах Богородицы, например, Звезде Пресветлой. На ней в клеймах-лучах, образующих Мандорлу Девы Марии, мы видим сцены из ее жизни, от Благовещения до Коронования на небесах. Подобный способ структурирования изображения часто встречался на византийских образах, где вокруг Богородицы с младенцем рисовались концентрические круги, каждым из которых показывалась некая иерархия или история. В них были изображены ангелы, знаки зодиака, история жизни святого семейства и так далее. В позднесредневековой Европе также были распространены такие изображения. К примеру, Мадонна с Розарием, где в специальных медальонах, образующих католические четки, Розарий, изображались определенные сцены из Писания. В эпоху барокко в России и в Украине возникают аллегорические образы, использующие мотив повествования в круге, пришедший из католической иконографии. Известна русская икона 1721 года, Воскресения Христова, на которой круг Солнца, еще один символ Христа, возникает вокруг распятия, и внутри него в специальных лучах написаны духовные стихи. Однако, чтобы их прочитать, необходимо было разгадать загадку, связанную с правильной последовательностью чтения. Разгадка заключалась в том, что стихи на лучах нужно было читать против солнца, то есть против часовой стрелки. Таким же образом, как священники после недавних на тех момент реформ Никона обходили храм, проводя литургию. Здесь в русскую икону проникли западные представления об уме как божественном даре, которым необходимо пользоваться, чтобы славить Господа. Также и прихожанин должен был задействовать свой разум, чтобы разгадать зашифрованную на иконе загадку. В Украине во второй половине 18 века была написана уникальная барочная икона «Часы страстей Господних». На ней на фоне распятия изображены часы, украшенные различными сценами из жизни Христа. Действительно, в западных храмах часы часто служили предметом интерьера, а иногда их украшали сценами страстей. Однако на этой иконе мы видим сразу три вписанных один в другой циферблата. На первом изображен бог Саваов с огненным мечом, судящий умершую душу при помощи специальных весов. Справа на чаше весов лежит яблоко, которое Ева, нарушив Божий завет, сорвала с древа познания добра и зла. Слева от Саваофа нарисован Спаситель, который ставит на весы потир со своей кровью, знаменуя искупление первородного греха. В следующем циферблате, в строгом соответствии с предполагаемой хронологией страстей Христовых, расположены 12 сцен от «Тайной вечери», до осуждения Иисуса и начала его мучений. В третьем циферблате содержится еще 12 сцен, которые оканчиваются эпизодом положения Христа в гроб. Стремление к схематизации и симметрии в Россию проникло с запада, а там в XVI веке появилось в ходе долгих богословских споров вокруг реформации, критиковавшей католические изображения из-за порой странного, монструозного, или даже неприличного содержания. Согласно постановлениям Тридентского собора, образ нужно было сделать понятнее, очистить от всего, что могло показаться смущающим, и сделать понятным для любого прихожанина, особенно такого, который не умеет читать. Так священные изображения стали рационализировать, упрощать их и подвергать строгой симметризации. Начавшаяся в то же время интеллектуальная революция – ввела на энциклопедизм и упорядочивание знания, а это неизбежно повлияло и на способ подачи визуального материала. На Руси новые веяния породили специфические тип иконы, полностью состоящие из клеем с изображениями святых. Так в середине XVII века появились иконы-таблицы со всеми образами Богородицы, со всеми святыми определенных месяцев, всеми русскими святыми или даже вообще всеми святыми. Типологически они восходили к изображениям древа Ииссеева, композиции, широко распространенной во всем христианском мире с XI века. Она изображала Ииссея, дальнего предка Иисуса, из тела которого вырастало древо со многими библейскими персонажами в виде листьев. Этот образ также представлял собой своеобразный каталог святых, и способствовал быстрому запоминанию их имен и семейных связей, в итоге став прототипом генеалогического древа. Вместе с тенденцией к геометричности и к кодированию как можно большего количества информации на одной иконе, в старообрядческой среде возникает образ Голговского креста. Эти вырезанные по дереву кресты, изображающие гору Голгофу, место распятия Христа, применялись в качестве надгробий, а также для охраны домов от нечистой силы или как моленные образы. Эта традиция зародилась в конце 16 века, когда рисунки с каменных надгробий перекочевали на резные иконы, и благодаря традиционному укладу жизни старообрядцев дожила до 20 века. Горка, рисуемая в центре, отмечала Голгофу. А девять куполов храма в православной традиции отсылали к девяти ангельским чинам. Другое число куполов тоже имело особое значение. От одного, обозначающего единого Бога, до тридцати трех, символизирующих земные годы Христа. Сверху на рассматриваемой нами иконе написано молитва «Да воскреснет Бог и разыдутся в рази Его». Далее идут аббревиатуры, которые можно найти только на старообрядческих голговских крестах. Хотя в целом буквенные сокращения использовались на православной иконе, как и в текстах, для обозначения часто упоминаемых святых – Богородицы, сокращенно БЦА, Иисуса Христа, сокращенно ИСХС, или Бога Отца, сокращенно GD, мягкий знак На Голговских крестах в XVII веке возникли особые аббревиатуры, не только сокращающие, но и шифрующие в заглавных буквах высказывания, понятные только знающим, старообрядцам. На нашей иконе XVIII века сверху мы видим следующие тайные надписи. КХВВ – Крест Христов Возвещает Воскресение. ККЦ – Крест Красота Церковная. КЦД – Крест Царям Держава. КАС – Крест Ангелам Слава. КВУ – Крест Верным Утешения. КБЯ – Крест Бесам Язва. Ниже вокруг креста изображено еще больше аббревиатур. КТПВ и ВТС – Кресту Твоему поклоняемся Владыка и Воскресение Твое славим строка из тропоря кресту б б, -б, -б, -б, -б, -б -в -в -в. бич божий бьет бесов всей вселенной возвещает веру в ддд всем верным возвращение в рай древо добро досада дьяволу дд д, -д, -д, -д -н -н -н -н. древо дарует древнее достояние ночь не вид ни светла неверным О-О-О-О-К-К-К-К. -о Обретенный обретатель обретен от Бога. Крест – крепость Константина к вере. П-П-П-П-Т, П-П-П-П-Е. Пою, почитаю, поклоняюсь подножию твоему. Паки подает породу поклоняющимся ему. Внутри изображения с крестом также видны аббревиатуры орудий страстей и других образов связанных с распятием, МЛРБ – место лобное райбысть, ГА – голова Адама, к копье и так далее. Как мы видим, с Запада на Русь проникает стремление сделать икону своего рода интеллектуальным упражнением. Так появляются иконы-каталоги, тайные стихотворения или аббревиатуры, разгадав которые можно было понять смысл образа. Эти тенденции смешиваются с характерной для русской иконы геометричностью, что позволяет иконописцам довести этот изобразительный прием до предела. Однако еще более распространенным жанром мистической иконы вскоре станет образ видения или наставления.